Вернее, дом принадлежал ее мужу, ведавшему заготовкой провианта для армии и получавшему большие доходы благодаря своей покладистости при распределении закупок. Взятки текли к нему в последние годы беспрерывно, все более мощным потоком, и он привык к ним, как к обедам и сну, перестав чувствовать что-либо зазорное в подобном обогащении. Да и от чего не брать, когда все берут. Пост он занимает важный, хлопот по службе много, А на разве проживешь? Да и какие-то деньги по сравнению с теми, что ни за что ни про что получали близкие не вельможи Не истекло еще и двух месяцев, как полковник Михаил Игнатьевич Уланов щел себя счастливейшим человеком на свете благодаря хлопотам жены, замолвившей за него словечко секретарю князя Зубова. Его произвели в генералы, и сама Екатерина надела на него ленту ордена святого Владимира. «Казалось, настала пора еще более усердно доказывать беспорочной службой верность престолу». «Так нет же. Ну, государь, не возьми, да и умри в одночасье». И поплелись в ссылку ее ближайшие советники, объявленные ворами развратниками. Теперь их канцелярии Уланова подбираются, вынюхивают. Отчего? Гнильем солдат почуют». Генерал понимал, что дни его сочтены, и, чтобы его не застали врасплох, заготовил на случай ссылки провизию и одежду. В душе же все еще он надеялся на снисхождение, и целыми днями пропадал по казенным делам, пытаясь деятельным трудом вымолить пощаду. Варвару Александровну, или Вареньку, как она любила себя называть, несмотря на 40 сорокалетний возраст, нисколько не беспокоила мужнина забота. Во всяком случае, она не собиралась делить одиночество в деревне с этой облезлой обезьяной, если он вдруг окажется казнокрадом. Она уже не в состоянии дышать иным, чем петербургский воздухом. Ну, разве что уехать в Париж, если его сошлют. Вот где воистину благородные мужчины и просвещенные дамы. Не то что мой муж, он какой-то приземленный и грубый, а мне хочется быть в вихре талантов и фантазий. А наши дамы, их это глупые дуры, Ни одна из них не дотягивает ни по уму, ни по манерам до меня». Варвара Александровна принялась перебирать по очереди всех женщин высшего общества и находить в них по сравнению с собой кучу недостатков. Столь дивная нелюбовь происходила от того, что она завидовала и княжне Долгорукой, и графине Головкиной, и баронессе Строгановой, и не могла с ними соперничать ни по знатности рода, ни по капиталам. В высшем свете ее принимали за свою лишь благодаря смелому кокетству с первыми вельможами и остаткам былой красоты, поддерживаемой белилами и румянами. Генераль Шуланова все еще казалась самой себе девчонкой, беспечной, влюбчивой, загадочной, и лишь временами не чаще двух-трех раз в год на нее находила хандра, и она с ужасом догадывалась, что с тех пор, как вышла замуж, все более превращается в расчетливую скопидомку, экономящую даже на еде. В развратную бобёнку, у которой минутные утехи берут верх над сердечными радостями. Но наступал следующий день, ее ждал новый бал, и она вновь на прополую кокетничала, лихо танцевала, заливаясь слезами, услышав чувствительную историю. Сегодня генераль Шуланова была не в духе. Ну, во-первых, ее болванчика, поручика Лувинского, накануне вечером погрузили в вазок и увезли, по слухам, в Сибирь. С ним Варенька познакомилась год назад на дворцовом маскараде, и он после первого же танца влюбился в нее без памяти. Ах, до да чего им было хорошо вместе! Они были неразлучны и в театрах, и на загородных пикниках. И Варенька сама влюбилась в него и пристроила в канцелярию мужа на хлебное место, Как он был благодарен ей за заботу. И вдруг этот недоумок император похитил ее возлюбленного. Последнюю отраду в постылой новой жизни. Ведь нынче в Петербурге стало невозможно жить. Балы отменены. Все офицеры с раннего утра до вечера в казармах. Государь чуть ли не сам по ночам выслеживает, кто, вопреки его приказу, смеет веселиться. Все думают об одном — работать, работать, работать. А жизнь проходит. Варенька покружилась возле зеркала, ее еще можно принять за 20-летнюю девицу. Ну почему же должна пропадать ее красота? Но это правда уже жестоко, одета она была по последней моде. В атласное платье с белыми рукавами и коротким лифом. Поверх белая кисейная юбка с лентой, завязанной сзади бантом. Ну и кто же ее увидит в новом наряде? Буфетчик, ключница и два дворника? Нет, этого нельзя вынести. Она упала на мягкое голубое канапе и разрыдалась. Ах, до чего же жаль государыню, какие веселые кадрили умела она устроить. Как чудно было прогуливаться по ее роскошным садам под ручку с кавалерами, получать в укромных беседках невинные, нечаянные поцелуи,